Глава тридцать девятая в полудню следующего дня мы прибыли в конечный пункт нашей долгой поездки. Оушенвилл. Крохотный рыбацкий городок на берегу океана, окруженный зелеными горами. Моя мечта. Сразу вспомнила, как однажды мы сидели на берегу, и я сказала, что провела бы всю жизнь у океана. Подальше от людей, поближе к природе. Тихое, спокойное, уютное место. Оно снилось мне постоянно. И теперь мечта стала реальностью. Мы подъехали к одинокому одноэтажному домику на берегу. Стив тут же отправился решать вопросы с арендой, а мы пока ждали его у фургона. «Хватит пялиться на мои волосы», — раздраженно сказала я Джею. «Извини. А знаешь, мне нравится. Правда. Спасибо. Можно я буду тебя называть Пеппи Длинный Чулок? Ты вообще на яичко похож. Не в твоих интересах издеваться надо мной». «Ребят, успокойтесь, у меня уже голова болит от беспрерывного смеха», — сказала Миди. Открылась дверь, вышел мужчина-арендодатель. «Ну все, можете заходить», — воодушевленно сказал Стив. Зашли внутрь. «Итак, я проведу вам экскурсию. В данный момент вы находитесь в прихожей. Небольшая, конечно, но очень уютная» сверху стены покрыты нежно-зеленой краской, снизу оклеены темно-зелеными обоями с рисунком в виде розовых цветочков на тоненьких переплетающихся стебельках. Узкая деревянная полоса разделяла светлый верх и темный низ. четыре крючка для вещей прикованы к одной из стен, на полу справа от входной двери пуфик, а рядом с ним полка для обуви. Мы прошли немного вперед. Здесь находится ванная, тоже небольшая. «Но уютное», — подхватил Джей. «Именно. Кремовый кафель, отдраенная ванная, массажный коврик, шампунь прежних хозяев, забытый на полочке под потолком. Тут у нас гостиная. Пусто, но мы ее обставим. Скромный стол, диван напротив телевизор, белый тюль и бордовые стены с торчащими гвоздями повсеместно. Наверное, раньше на них висели фотографии или картины, написанные рукой хозяина дома». «На кухню можете пройти через гостиную или можно воспользоваться отдельным входом». «Дурацкие занавески, обязательно сменю их», — подумала я, как только переступила через порог кухни. «В целом, милая, уже представляла, как буду готовить завтрак, как раковина будет постоянно завалена грязной посудой, а на холодильнике появятся десятки стикеров с напоминаниями. А теперь самое главное». Дошли до следующей комнаты, притормозили. Стив открыл дверь. «Наша спальня». Белые стены и огромная кровать со слепительно-белыми подушками. Винтажное покрывало старательно приглажено к простыни. Маленький столик, вазочка с искусственными розами. «Тебе нравится?» — заметно волнуюсь, спросил Стив. «Я отчего-то покраснела. Вероятно, именно в этот момент я почувствовала себя хозяйкой этого дома. Почувствовала приятную ответственность, небывалый трепет. Это наше гнездышко». Я буду за ним ухаживать, хранить очаг, как говорили раньше. Я в восторге. Я стояла на берегу, слегка штормила, молния сверкала вдали. «Как же красиво!» — сказал Джей. Он подошел ближе. Волны ударялись о твердую землю, брызги долетали до наших ступней. Мы с Миди решили остаться жить в фургоне. Не хотим вам мешать. «Вы с Миди?» «Ну да, что такое?» «Ничего». Просто вы как-то слишком быстро сблизились. Джей обошел меня, чтобы взглянуть мне в лицо. Она никогда мне ее не заменит. Я не об этом. Кому ты врешь, Глория? А я об этом. Меня всю сковала от неловкости. Извини, это не мое дело. Веду себя странно. Я тебя прекрасно понимаю. Когда я узнал, что Стива больше нет, я так боялся увидеть тебя с другим. Я понимал, что это неизбежно, что жизнь продолжается... Мозг диктовал свои условия, но сердце отказывалось их принимать. Я коротко улыбнулась, подошла к Джею и обняла его. Местность неровная, то взбираешься наверх, то спускаешься по склону. Множество рыбацких магазинчиков, цепочки заброшенных домов, пустынные улицы. Работы нет. Молодёжь стремилась быстрее уехать, взрослому населению тоже наскучила беспечная жизнь. Вот и побросали дома. Даже продать их никому не удалось. Те, кто остались, жили лишь рыбалкой. От каждого перла свежей рыбой. Всё настолько скромно в этом городишке, что из развлечений здесь только одна кафешка. Старая-старая, без названия. Мы решили ознакомиться с местной достопримечательностью — Владельцем заведения оказался пожилой мужчина, лысый, но с густой бородой. Он же и повар, он же и официант. Сразу представился. Кори. Рад был нам безумно. Наверное, подумал, что мы туристы. Так значит, вам два сэндвича с индейкой и три тарелки куриных крылышек, верно? А мне еще кофе без кофеина, сказала я. А мне воду без воды, съязвил Стив. Вот придурок, улыбнулась я. «Через пять минут принесу ваш заказ», — любезно сказал Кори. «Ну и чем мы будем здесь заниматься?» «Есть идеи?» — спросила Миди. «Пару месяцев можно жить, ни о чем не думая. Денег хватит», — ответил Стив. «Как же ему нравилась роль главного!» «А потом можно рыбачить, как все местные, и торговать на рынке», — сказала я. «Неплохой вариант. Надо исследовать их темные улицы. Можно замутить неплохой бизнес». «Нет, Миди», — резко сказала я. «Я просто предложила». «Джей, а ты чего отмалчиваешься?» Я наслаждаюсь моментом. Сейчас бы я уже сидел в камере. Дожил бы я до конца срока, как думаете? Я думаю, что нет. Сам бы себе помог, или кто другой лишил бы меня страданий. Мне так страшно, ребята. До меня все может закончиться в любой момент. «Ты повзрослел», — сказал Стив. «Это плохо?» «Нет, тебе не помешает быть немного серьезным. Но только немного. Джей, здесь тебе нечего бояться. Ты веришь мне? Верю. Я тебя не подведу. Как же эти гвозди уродуют стену, подумала я, рассматривая гостиную. Надо бы что-то придумать. Постараться вытащить большинство, найти бордовую краску, замазать дырочки. Как приятно чувствовать себя хозяйкой. Я медленно прогуливалась по своему дому, выстраивала план будущих перемен. Заменю занавески, сюда просится мягкий коврик, потому что сквозит, ногам будет холодно. Тут можно поставить цветы, любящие свет. Здесь будет висеть зеркало перед выходом, ведь обязательно захочу посмотреть на свою укладку. В доме еще были кладовая, подвал и чердак. Их я не исследовала, оставила на потом. Дразнила саму себя неизведанными уголками моего гнездышка. «Тебе точно здесь нравится?» «Я так боялся не угодить», — робко сказал Стив. Я приблизилась к нему, положила руки на плечи, посмотрела в родные глаза. «Стив, даже если бы ты предложил мне жить с тобой в коробке из-под холодильника, я бы все равно была безумно счастлива». Я чмокнула его довольное лицо, а он запустил свои пальцы в мои ржавые волосы. «Не смотри на них. Ужасный цвет. Надо быстрее перекраситься. Ты похожа на солнышко». И тут я поняла, что вот-вот расплачусь. Я попыталась улыбнуться, затем поцеловала его в губы. «Так хочу включить одну штуку, надеюсь, она работает». Стив притащил из кладовой старенький музыкальный центр и кассету. «Как ты нашел это место?» Я изучил каждый захолустный городок Америки. Климат, население, аренду. Оушенвил отвечал всем требованиям. Обалденная природа, люди безразличные, цены не кусаются, просто рай. «О, кажется, работает. Ну-ка». Стив вставил кассету. После нескольких секунд скрежета заиграла музыка. «Глория, разреши пригласить тебя на танец?» Меня рассмешила его приторная галантность. «Разрешаю, Стив. Я буду следовать за тобой, следовать, куда бы ты ни держала путь. Нет океана, что был бы слишком глубок, горы такой высокой, что она разделяла бы меня, разделяла с моей любовью. Я люблю тебя». «Я люблю тебя, я люблю тебя». Мы танцевали сначала неуклюже, будто нас кто-то заставил. Смеялись, краснели, словно на первом свидании. Но потом вдруг мы стали серьезными. движения плавными. Стив вторил певцу. «Я люблю тебя», — шептал он. Я крепко прижалась к нему, закусила губу, чтобы точно не разреветься. Я стала прокручивать нашу историю. Его первый взгляд, что я поймала на себе — оценивающий. Он посмотрел на меня, как на очередную. Стив меня вначале напугал, я ему не доверяла. Затем он стал меня раздражать. Ох, между нами была настоящая война. Мы терпеть не могли друг друга. Так казалось. На самом деле он уже был влюблен в меня, а я продолжала не доверять. Долгожданный щелчок в сердце я почувствовала после слов Алекса. Он умеет любить. Это было благословение, И всё недоверие к Стиву развеялось, как утренний туман. Он раскрывался с каждым днем, и я потеряла голову. А потом та кошмарная ночь. А потом надежды, молитвы. Быстрее бы увидеть его, услышать его. Хоть бы с ним все было в порядке. Его смерть лишила меня жизни. И вот теперь я танцевала с ним с закрытыми глазами, из которых сочились слезы. Что если бы он не появился? Какой бы была моя жизнь, она бы превратилась в мучительное ожидание смерти. Счастья Высшего я не желала, ведь оно было рядом, с ямочками на щеках, с тоненькими лучиками морщинок в уголках глаз. «Прости за тот разговор», — сказал он. «Я люблю тебя. Как же я люблю тебя!» С того момента, как ты коснулась моей руки, я понял, что всегда должен быть рядом с тобой. Ничто не удержит тебя от меня. Ты — моя судьба. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. To lose, I will follow you.